Еще шумел веселый день, Толпами улицы блистала, И облаков вечерних тень По светлым кровлям пролетала. И доносились порой Все звуки жизни благодатной, И все в один сливалось строй Стозвучной, шумный шумной и невнятной. Весенний негой утомлен Я впал в невольное забвенье. Не знаю, долог ли был сон, Но странно было пробуждение. Затих повсюду шум и гам, и воцарилось молчание, Ходили тени по стенам и полусонное мерцание. Украдкою в мое окно глядело бледное светило, и мне казалось, что оно мою дремоту сторожило, и мне казалось, что меня, какой-то миротворный гений, испышно пышно золотого дня увлек незримый в царство теней.